с указанием продолжительности и содержания. Затем сделайте как запланировали. Ментальные заметки и фокус на повседневные задачи могут помочь вам превратить тревожные моменты в возможности для осознанности. Глава 4. Обновите свой психологический инструментарий с помощью стоической философии Amor Fati. Древние стоики были мастерами жить в настоящем. Один из способов переосмыслить своё отношение к прошлому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 Это своего рода когнитивное искажение и чрезмерное обобщение позитивного и оптимистичного отношения. Он состоит из отрицания, минимизации и обесценивания вашего собственного опыта. Ядовитый позитив растёт вместе со стыдом, молчанием и осуждением. Позитивность сама по себе не токсична, но отрицание нашей реальности токсично. Человеческие существа это единое целое, в котором есть как хорошее, так и плохое. Мы можем воспринимать всё вместо хорошего. следя за фразами, которые мы используем, подружившись с дискомфортом, проявляя терпение в процессе, проводя различия между продуктивным и непродуктивным негативом и восстанавливая связь с тем, что мы ценим и чего хотим достичь в жизни. Спросите себя: как ведёт себя человек, который ценит то, что ценю я, когда он испытывает то, что испытываю я? Ведение дневника благодарности отличный способ создать подлинное чувство позитива. Вместо того, чтобы создавать хорошие эмоции и избавляться от негативных, мы можем практиковать эмоциональную саморегуляцию и стать сознательными хозяевами нашего собственного постоянно развивающегося эмоционального опыта. Что делает эмоцию хорошей или плохой? Ситуация и наши собственные цели и ценности. Мы регулируем себя, когда решаем, на какие эмоции обращать внимание, когда, как и как долго. Эмоции имеют жизненный цикл, и мы можем управлять этими эмоциями в любой момент цикла: до ситуации, во время ситуации, с помощью нашего внимания, с помощью нашей когнитивной оценки и, наконец, с помощью нашей эмоциональной реакции. Как правило, чем раньше вы вмешаетесь, тем легче будет изменить ситуацию. Спросите: подходит ли мне сейчас то, как я думаю об этой проблеме? Глава 6. Откуда на самом деле берётся негативное мышление?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 Ваши уникальные модели мышления и привычки находятся во взаимосвязи с уникальными моделями мышления и привычками тех, кто вас окружает. Отношения это общие модели поведения, и нет такого понятия, как токсичный человек. Есть только токсичные закономерности поведения и отношения. Во всяких отношениях периодически возникают различия разной степени напряжённости и трений, но токсичные отношения более злокачественные. Они усиливают и воссоздают негатив таким образом, что он становится разрушительным и вредным для здоровья всех вовлечённых сторон. Сосредоточьтесь на повторяющейся динамике и моделях поведения, а не на конкретном изолированном поведении. Будьте ответственны, и спросите: как ваши основные убеждения проявляются в отношениях? Если вы привносите токсичность в отношения, составьте список закономерностей поведения. Поймите, какую функцию они выполняют. А затем обязуйтесь внести изменения внутри себя и снаружи.